или увеличивает его во второй половине дня. Таким образом, пчелы могут пользоваться солнцем как компасом. Это открытие было одним из наиболее важных за все время исследований в области ориентации животных. А то, что оно заключало в себе еще и другое открытие, как пчелы передают друг другу информацию, невероятное совпадение. Поражает, что свое открытие Фриш сделал одновременно с открытием Крамером, солнечного компаса у птиц. Тем более, что ученые не имели ни малейшего представления о работе друг друга. Как это получилось, понять трудно. Оба они были биологами, но биологами совершенно различных специальностей. Крамер был орнитологом. а Фриш – энтомологом, поэтому и задачи у них были разные. Крамер, изучая навигацию птиц, открыл солнечный компас, из чего следовал непреложный вывод, что птицы могут измерять время. Фриш же, глубоко убежденный в том, что у пчел развито чувство времени, и пытаясь выяснить, каким образом они им пользуются, обнаружил – что пчелы обладают солнечным компасом. Так два ученых пришли к одному выводу на основе наблюдений над разными явлениями. Как ни странно, но вывод Фриша последовал из эксперимента, который по воле обстоятельств ему долгое время приходилось откладывать. Еще в Мюнхене он узнал об интересных, Наблюдениях фореля И бутыль репена Пчелы прилетают за пищей только в те часы В которые они привыкли находить ее Работавшая под руководством Фриша студентка белинг Тщательно выполненными экспериментами показала Что пчелы не только удивительно точно следует своему времени В нормальных условиях Но что еще более важно, их чувство времени сохраняется при постоянном освещении, температуре, влажности и концентрации электрических зарядов в атмосфере. Способность верно отсчитывать время можно объяснить либо тем, что часы пчел являются полностью внутренним механизмом, не требующим никаких сигналов извне, либо тем, что ими управляет какой-то доселе неизвестный фактор окружающей среды. Этот фактор должен иметь правильную суточную периодичность, соответствующую периоду вращения Земли, и, кроме того, он должен быть всепроникающим, поскольку его влияние ощущается не только внутри, обычных лабораторных зданий, но и на глубине 200 метров под землей, как показали эксперименты Валя по изучению действия космического излучения. Был необходим эксперимент, который бы мог раз и навсегда сделать выбор между внутренней и внешней природой чувства времени у пчел. Фриш начал... со строгого логического анализа всех имеющихся у него фактов. Если он действительно столкнулся с какой-то неизвестной формой излучения, она должна иметь суточную периодичность, связанную с суточным вращением Земли и, следовательно, соответствовать видимому перемещению Солнца. А значит, размышлял Фриш, переходом из одного часового пояса в другой, интенсивность такого излучения должна обязательно меняться. Следуя логике своих рассуждений, Фриш вдруг совершенно четко представил себе тот самый эксперимент, который мог дать однозначный ответ на его вопрос. Он обучит группу пчел искать пищи в определенный час, По местному времени Затем этих пчел В специальных контейнерах Где можно